206. Также научимся различать малейшие знаки. Их очень много. Они вспыхивают как искры, но не впадают в ханжество и подозрительность. Подозрительность отличается от зоркости. Сказано: "Зоркость пряма, но подозрительность крива". Притом подозревающий же не чист и не свободен. Знание не должно быть отменено насилием ни внешним, не внутренним. Люди часто жалуются на жестокость, но сами к себе бывают жестокими. Такая жестокость хуже всего. Поймите справедливо середину между кажущими сопротиворечиями.